Ингрн. Повести об Эмилии из Люнеберга. Глава 4. Наступил вечер, и над Катхультом, и над всей Люнебергой, и над всем Смоландом сгустились чудесные сумерки. Папа Эмилия опустил флаг. Эмиль и маленькая Ида стояли рядом и внимательно наблюдали за ним. Так закончился праздник в Катхульте. Все стали разъезжаться по домам. Повозки одна за другой выезжали на дорогу. Последний укатил на своих дрожках знатный фру-петрель. Эмиль и маленькая Ида слушали, как за холмами замирает цокот лошадиных копыт. Только бы она не обидела моего крысёнка. А заוכена сказал Эмиль. Какого крысёнка? удивилась Ида. Которого я запихнул ей в сумку, невозмутимо сказал Эмиль. А зачем? спросила маленькая Ида. Мне стало жалко крысёнка, ответил Эмиль. Он ещё ничего не видел в своей жизни, кроме шкаф и колбасой. Вот я и подумал, пусть посмотрит хотя бы Вимербю, куда поехала фру Петри.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 Свидоена были как настоящие, хотя ясный дело и не стреляла. Но Эмиль орал: "Ты в паф!" и всё равно стрелял. Так что Катхультовские воробьи подолгу боялись показаться на дворе хутора. Эмиль обожал своё ружьё и не желал расставаться с ним даже ночью. "Хочу ружейку!" и совсем не радовался, когда его мама, ослышавшись, приносила его кипчонку. "Не хочешь опейку?" орал Эмиль. "Хочу ружейку!" И мама приносила ружьё. Да, Эмиль обожал своё ружьё и ещё больше Альфреда, который смастерил ему ружьё. И неудивительно, что Эмиль расплакался, когда Альфреду пришлось поехать на Хольцфредскую равнину отбывать военную службу. Ты верно не знаешь, что делают, когда отбывают военную службу. Видишь ли, так в прежние времена Назывались военные сборы, на которых учились бы солдатами. Все работники из Люнеберге, да и из других краёв, должны были отбывать военную службу и учиться быть солдатами. Подумать только, и надо же такому случиться, как раз когда приспело время сенакоса, сказал папа Эмилии. Ему вовсе не улыбалось потерять Альфреда в разгар сенакоса, в самую горячую пору. Но ведь работниками из Леноберги командовал не папа Эмиль, а король со своими генералами. Они-то и решили, когда этим парням ехать в Хольс вратучиться бы солдатами. Правда, Альфред должен был снова вернуться домой, когда его хорошенько научат солдатскому ремеслу. Но на это много времени не требуется. Так что Эмилю незачем было реветь, но всё равно ревел. А заодно с ним ревела и Элина. потому что не только Эмиль любил Альфреда. Альфред не плакал. Он сказал, что хоть с Фредди можно хорошенько повеселиться. А когда повозка с Альфредом покатилась со двора и опечаленные домочадцы замахали ему на прощание, Альфред охмельнулся и запел, чтобы никто больше не горевал. Вот какой куплет он им спел. В городе Экшо в Ренской долине Шведскую польку пляшут шутя, И в хуторах на Хольцфредской равнине Девицы в танцах кружат до утра. Хали-дай-н-бали-дали-да, Бали-дай-н-бали-дали-да. Больше из песенки Альфреда Они ничего не расслышали, Потому что вовсю заголосила Лина, А вскоре повозка с Альфредом Скрылась за поворотом. Мама Эмиль пыталась утешить Лину. "Не горюй, Лина", уговаривала она. "Успокойся хотя бы до 18 июля. Тогда в Хольцфредде будет праздник, и мы съездим туда и навестим Альфреда. Я тоже поеду в Хольцфред. Я тоже хочу хорошенько повеселиться и навестить Альфреда", заявила Эмиль. "И я", сказала маленькая Ида. Но мама покачала головой. "На этих праздниках ничего весёлого для детей нет". Вы только потеряетесь в такой давке. Потеряться в давке тоже весело, убеждённо сказал Эмиль. Но это ему всё равно не помогло. Утром 18 июля папа, мама и Лина поехали на праздник в Фульсфред, оставив Эмиля и Маринку и до дома с кресом Майи, который велели присмотреть за детьми. Крёса Майя была маленькая, тщедушная старушка. Иногда она приходила в Катхольд помочь по хозяйству. Маленькая Ида была доброй и послушной девочкой. Она тотчас забралась к крёса Майе на колени и потребовала страшных-престрашных сказок о привидениях. Сказки отвлекли и развеселили Иду. Другое дело, Эмиль с ружьем в руках... Он забрался на пригорах, где стояла конюшня. Он просто кипел от злости. «Дудки, так я их и послушаюсь», — сказал Эмиль. «Я тоже поеду в Хольцфред и хорошенько повеселюсь». «Чем я хуже других?» — решено. Поняла Елан. С этими словами он обратился к старой кобыле, которая паслась на лужайке за конюшней. Был в Катхульте и молодой жеребец, его звали Маркус. Но в эту минуту Маркус бежал по дороге в Хольцфред, возя маму, папу и Лину. Да, некоторым так можно уезжать из дома и веселиться. Ничего. Кое-кто поскорей займется следом, да так быстро, что только ветер и засвистит в ушах, сердито пробурчал Эмиль. Едем в Юлан. Сказано сделано. Эмиль накинул на кобылу узду и повёл её служайке. Не бойся, сказал он лошади. Альфред обрадуется, когда я приеду, а ты наверняка найдёшь себе под пару какую-нибудь подружку, старую добрую кобылку. Будете вместе ржать, раз уж ты не сможешь, как я хорошенько повеселиться. Он подвёл Юлен к калитки, потому что ему нужно было на что-нибудь влезть, чтобы вскарабкаться ей на спину. Ох, хихищор, вот этот мальчиншка. Гопля, сказала Эмиль. Халидаин, халидалида. Да, а попрощаться с креслом моей? Ай... А, ну ладно, попрощаемся, когда вернемся назад. Кобылка Юлан затрусила вниз с холма. На спине у нее гордо выседал Эмиль, держа ружье наперевес. Ружье он, конечно, прихватил с собой в Хольцфред. Раз Альфред — солдат, Эмиль тоже надумал пойти в солдаты. У Альфреда винтовка, у Эмиля — ружье. Это всё едино. Теперь они оба солдаты, иначе и быть не может, решил Эмиль. Ничего, что ружьё деревянное. Кобылка Юлен была совсем старой. Она не спеша трусила по холмам. А чтобы лошадь не утратила интереса к путешествию, Эмиль напевал ей песенку. Кобылка чуть трусит трясой, совсем плоха, совсем стара, но ну, не беда, но ну, не беда, пусть только довезёт меня. Дорога ровная легла, дорога ровная легла. И хотя Юлан на ходу дремала, едва переставляя копыта, Испотыкаясь на каждом шагу, все-таки, в конце концов, Они прибыли в Хольцфред. «Эй!» — закричал Эмиль. «Теперь мы хорошенько повеселимся!» Но он тут же замолчал, широко раскрыв глаза от удивления. «Эй!» Он слыхал, конечно, что людей на свететь мать мучь, но не знал, что все они соберутся в одну кучу именно здесь, в Хюльсфреде. Никогда не доводилось ему видеть столько народу за раз. Тысячи людей окружили огромную равнину со всех сторон, а посредине на площадке шли военные учения. Солдаты вскидывали ржёю на плечо, рамелись направо и налево и вообще делали всё то, что обычно делают солдаты. Какой-то толстый старикашка разъезжал верхом на коне. Он фыркал, он кричал на солдат, и приказывал им, а они слушались его, не возражая и делали всё, что он велел. Эмилю это показалось чудным. Кто ж тут командует? Разве не альф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 толстый злой старикашка верхом на коне и очень добрым голосом спросил. — Что случилось, мальчик? Ты потерялся? Где твои мама с папой? Таких дурацких вопросов Эмиль давным-давно не слыхал. — Это я-то потерялся? — спросил Эмиль. — Я-то здесь. А если кто-то и потерялся, так это мама с папой. Эмиль был совершенно прав.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 И папа Эмиля сумрачно сказал: "Но ну, чует моё сердце, придётся стругать Эмилю ещё одного старичка". "Похоже на то", подтвердила мама. "Но как бы нам добраться до Эмиля?" "В этом-то всё и дело. Если тебе доводилось бывать на празднике подобном, ходит с фретским, ты поймёшь, что там творилось. Как только солдаты кончили маршировать и ушли, Огромная равнина оказалась битком набита людьми, хлынувшими туда со всех сторон. Началась страшная давка, и о том, чтобы на 7 миль нечего было и думать, самому бы не потеряться. Эмилия искали не только маму с папой, но и Альфред, который получил увольнительную. Он хотел повеселиться вместе с Эмили. Но в страшной на страшной толчее на Хольцфредской равнине было совсем не просто кого-нибудь найти. Почти все, кто там был, кого-то искал. Альфред искал Эмиль, Эмиль Альфреда, мама Эмиля сына, Лина Альфреда, а папа Эмиля искал маму. Вот она-то потерялась по-настоящему, и папе пришлось искать её битых 2 часа, пока он наконец не увидел её, совершенно отчаявшуюся, зажатую в толпе толстых горожан из-за вымербев. Но Эмиль не нашёл никого, и никто не нашёл Эмиля. Тогда он понял, что пора хорошенько повеселиться одному и начал ничего не успеть сделать.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 Встретив Маркуса, Юлан заметно обрадовалась. Эмиль привязал ее к тому же дереву и бросил ей охапку сена из повозки. Сена в эту пору всегда возили с собой. И Юлан точность принялась жевать. Тут и Эмиль почувствовал, что от голода у него сосет под ложечкой. «Но сена мне, однако, не хочется», — сказал он. «Да и зачем ему было есть сена? Здесь было ухо». полным-полно разных палаток, где продавали сколько угодно бутербродов с колбасой, булочек и пряников. Это, конечно, тому, продавали у кого в кармане водились деньжата. И было там полным-полно всяких развлечений для тех, кто хотел хорошенько повеселиться: цирк и танцевальная площадка, увеселительные аттракционы, ресторанчики, карусель и другие развлечения. Подумай только, там был и шпага-глотатель, который умел глотать шпаги, и огне-глотатель, который умел глотать огонь, и одна очень внушительного вида дама с оказистой бородой, которая ничего не умела глотать, кроме разливков из булочками, и то не чаще одного раза в час. От этого, конечно, не разбогатеешь, но ей повезло. У неё была борода. Она показывала свою бороду за деньги и неплохо на этом зарабатывала. Но всё это стоило денег, а их-то у Эмиля не было. Зато, как вы уже знаете, он был хитрый мальчишка, и ему хотелось увидеть как можно больше. Он начал с цирка, потому что это оказалось проще в Ростове. Надо было только забраться на ящик по другую сторону болагана и заглянуть в дырочку в парусине. Эмиль от всего сердца смеялся над потешавшим всех клоуном.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 Дорогие друзья, для вас позвучала четвёртая передача по страницам повести Астрид Лингрен «Эмиль из Лёна Берги». Читала Ида Никифорова.